Глава 14. «Оля!» Агния налетает на меня с разбегу, обнимает крепко и шатает из стороны в сторону. Мы с ней не такие прямо близкие подруги, но общались довольно плотно, и нам, насколько я помню, всегда было весело. «Агния!» Улыбаюсь, обнимая ее в ответ. «Наконец-то у нас есть возможность увидеться. Ты одна прилетела». «Нет, сыном и его отцом». «С отцом?» «Вау, а где они?» Агния смотрит за мою спину, но никого там, конечно же, не находит. Макар с Тимофеем остались в отеле, а я поехала на встречу с подругой, как и запланировала. В отеле остались. «Так отец теперь, воспитывает сына?» «Что-то вроде того. Узнал вот, предложил съездить на море. Я согласилась». «А вы вместе?» «Ну, в смысле, в отношениях?» «Что? Боже, нет!» «О!» «Тогда ты не против познакомиться с моим братом?» Лукаво улыбается Агния. «С братом?» Настораживаюсь. «С каким это братом? Ты не говорила, что у тебя брат есть?» «Есть!» — улыбается Агния. «Он скоро подойдет. Через полчаса примерно. Заканчивает дела на винодельне». Ответить я не успеваю, потому что Агния берет меня под руку и ведет в ресторан, в котором мы должны пообедать. Привыкшая к роскошным обстановкам в столице, я не сразу привыкаю к довольно убогому интерьеру здесь. И это при том, что ресторан хороший. Когда нам приносят меню, я убеждаюсь в том, что заведение не из дешевых. Осматриваюсь вокруг. Так сходу и не скажешь, что здесь вкусно готовят. Что-то не так? Видимо, Агния замечает мой растерянный взгляд. Решаю не скрывать свою озадаченность. У нас почти везде так. Она пожимает плечами. Излишнего пафоса нет, все по-простому, но кухня здесь отменная. Рекомендую попробовать мусаку, если любишь баклажаны. Еще с можно, это пирог со шпинатом, тоже очень вкусно. Решаю прислушаться к рекомендации подруги и беру то, что она посоветовала. Из напитков ограничиваюсь апельсиновым фрешем. Пока ждем заказ, болтаем на отвлеченные темы. Агния спрашивает, как мне живется на родине, а я вытаскиваю из нее информацию о местах, которые можно посетить. Как итог, до возвращения официанта с нашими блюдами, Агния успевает посоветовать сотни мест, которые, как она считает, достойны того, чтобы их посетить. Все это, конечно, классно, но, боюсь, мы не влезем в те четыре дня, что у нас остались. Предлагаю покататься на яхте. Слышу слегка хриплый мужской голос за спиной и резко оборачиваюсь. Первое, на что натыкается мой взгляд, пряжка ремня и красиво вылепленный пресс, Который четко виден под футболкой. Чуть выше, широкая грудь и массивные руки, а еще выше лицо. Красивое, мужественное, с густой модно остриженной бородой. Прошу прощения, если напугал! Услышал край муха ваш разговор. Яхту мне не советовали. Киваю слегка разочарованная тем, что с мужчиной, вероятнее всего, придется прекратить общение, так как он отходит. Впрочем,. Через минуту он возвращается, ставит стул рядом с нашим столиком и подсаживается к нам. «Никостратас». Мужчина протягивает мне руку и, улыбаясь, добавляет. «Можно просто, Ник?» «Да, так определенно проще». Улыбаюсь, очарованная его харизмой. «Это, кстати, тот самый брат, о котором я говорила», — вставляет огня. «Я ошарашенно распахиваю глаза». Никогда бы не подумала. Они так не похожи. Агния светленькая, с мелкими чертами лица, симпатичная, конечно, но вот Ник, он напоминает мне греческого бога, хотя, господи, я никогда в жизни их не видела. Подозреваю, сестра о моем появлении не предупредила. Предупредила, — говорю, растягивая рот в улыбке. Просто оно все равно оказалось слегка неожиданным. «Надеюсь, я тебя не напугал?» Я мотаю головой, осознавая, что его обаяние действует на меня сильно. Даже щеки кажется, покраснели. По крайней мере, я ощущаю, как они пылают огнем. «Так что насчет яхты?» — интересуется. «Предлагаю провести завтрашний день на морской прогулке. Уверен, с туристов здесь сдирают огромные деньги. А я предлагаю вам прокатиться почти бесплатно». Почти? Уточняю напрочь, забывая о блюдах, которые мне принесли. Придется рассчитаться широкой искренней улыбкой и счастливым взглядом. Его взгляд сползает с моего лица чуть ниже, задерживается там на секунду и снова возвращается к глазам. Я вдруг чувствую смущение и силюсь вспомнить, что надела. Неужели что-то провокационное? Вдруг у меня слишком глубокий вырез и он решит, что меня легко затащить в постель. Вижу, Мусаку пробовала. Он кивает на мою грудь, а через мгновение касается пальцем ключицы и стирает каплю соуса. И как вкусно! Меня окончательно сразила его улыбка и искрящийся взгляд. Я улыбаюсь и соглашаюсь на прогулку, но только при условии, что с нами будет Агния. Дело за малым. Как-то сказать Макару, что и весь завтрашний день он проведет с сыном.